Глава 13 Грегом Халловиль был угнетен. Его мучили сомнения, страх и даже галлюцинации. На него отрицательно действовало одиночество. В очередной припадок меланхолии он позвонил Диане и попросил срочно приехать. Диана ответила, что сейчас очень занята. Он не поверил. Садовника Маузия заменили молодым человеком, исполнявшим свои обязанности так же аккуратно, как и его предшественник. Грегом выучил весь план наизусть. И чем глубже изучал, тем он казался проще. Но, несмотря на это, беспокойство почему-то усиливалось с каждым днем. Все фантазии Трайна казались безумными, потому что нигде не говорилось, как должны были быть украдены бриллианты. Роль Грегома была довольно простой. Но он хорошо знал порядки в Тауэре и чрезвычайные меры, принятые для охраны драгоценностей. Когда тревога настолько овладела им, что не давала покоя, Грегом решил лично побывать, как говорится, на месте преступления. Он выбрал для этого субботу. Именно в этот день в Тауэре было полно посетителей. В кассе он купил маленький зеленый билет, который давал право войти в сокровищницу. Вместе с другими посетителями прошел через первые дугообразные ворота, затем вдоль стены и попал к кровавой башне. Его остановил смотритель, потому что рядовая публика пользуется другой дорогой. Но у Грегома был зеленый билет, и его пропустили. Пока Грегом шел ко второму контрольному пункту, он все время оглядывался, проверяя, нет ли за ним слежки. К счастью, он не знал офицера охраны. Грегом облегченно вздохнул. Наконец он поднялся на ступени Окфельд-Тауэра, где хранились интересующие его драгоценности. Внешние ворота были дубовые, обитые внутри толстым железом. Когда Грегом оказался у двери, ведущей с площадки в сокровищницу, то увидел, что вход состоял из двух стальных дверей, каждая толщиной по 10 сантиметров. Такие двери обычно ставят в банках. В середине помещения был большой стеклянный ящик, обнесенный крепкой железной решеткой. Грегом заглянул внутрь и заметил маленький манометр, назначение которого было неизвестно. Он обнаружил также дополнительные двери. При первом признаке опасности специальный охранник нажимает скрытую кнопку, и двери защиты с треском опускаются вниз. На ночь они закрывались, как и дополнительные железные шторы. Все это полностью изолировало ящик от внешнего мира. Грегом забыл о бриллиантах. Даже огненный рубин черного принца и сверкающие алмазы из Африки не вдохновляли его. Грегом искал глазами электрическую сигнализацию, которая при малейшей попытке открыть стальные двери или разрезать стекло может поднять на ноги весь тауэр. Проводка была замаскирована, но следы ее можно было обнаружить. Грегом, медленно не отставая от публики, обошел все по кругу и очень обрадовался, когда снова вышел на свежий воздух. Внизу, под Уэкфильд Тауэром находилось большое некрасивое караульное здание из красного кирпича. Оно совершенно не соответствовало стилю окружающих домов. Грегом увидел свободного охранника, дал ему на чай и попросил показать маленькую церковь, печальную святыню христианства. Однако ни гербы в квадратной облицовке над останками великих королей, ни безымянные гробницы не интересовали Грегома. — Да, сэр, ночью сокровищницу охраняется со специальным караулом, часто даже двойным. — Да, она хорошо защищена, — согласился Грегом. Охранник рассмеялся. — Нечего сказать. Иногда происходит короткое замыкание в проклятой сигнальной проводке, и моментально весь тауэр под ружьем. «Хорошие перспективы», — мрачно думал Грегом, покидая неприветливую крепость. Сначала он хотел поехать в Кобом, но чувствовал, что нужно встретиться с Дианой. Он направился к ней домой, хотя не был уверен, застанет ли хозяйку. Настроение Грегома еще больше ухудшилось, когда он встретил там Коллеа Верингтона, удобно расположившегося на диване. Последний холодно кивнул и пренебрежительно посмотрел на него возможно квартира принадлежит ему как любовнику дианы думал грегом привет грегом правда ли что вы сейчас живете в деревне диана дома вместо ответа спросил грегом да мы пойдем с ней в карлтон поужинать поищите себе другую партнершу мне надо пару часов поговорить с дианой дерзкий взгляд колая обескуражил грегома вот как вы стали чересчур заносчивый сударь сказал колый «Должен вас огорчить, Диана договорилась о встрече, чисто деловое свидание». Грегом был в таком состоянии, что даже готов был пустить в ход аргумент, что он супруг Дианы. Но, к счастью для него, она вдруг показалась в дверях. По внешнему виду Грегома она сразу поняла, что возникли какие-то сложности. «Я хочу поговорить с тобой наедине, Диана. Коллой сказал, что вы куда-то собираетесь уходить. Не можешь ли отменить визит?» Диана посмотрела на Коллая. «Думаю, можно». Она явно огорчила Верингтона. «Милая, дорогая Диана», — начал было Коллой. Она покачала головой. «Очень жаль, Колый, но разговор с Грегомом отложить нельзя. Если ничего не имеете против, в Карлтон я приду позже». Диана говорила так, что спорить было бессмысленно. Коллой большим усилием воли скрыл возмущение. Диана вышла с ним в коридор, где он тихо шепнул ей. «Не думаю, что было бы уместно посвящать нашего друга Грегома в план, который мы обсуждали сегодня после обеда». Она не ответила и закрыла за ним дверь. Быстро вернулась к Грегому и спросила. «Что случилось?» Он недоверчиво посмотрел на нее. «Что тебе говорил Колы в коридоре?» «Он же не хотел, чтобы я это слышал». Грегом не ревновал, но нервы его были взвинчены до крайности. Днем после обеда он предложил мне выйти за него замуж. Спокойно сказала Диана. В коридоре он просил меня ничего тебе не рассказывать. Колый мне противен, но нужен. Ну что случилось? Он беспокойно зашагал по комнате. Трайн просто сумасшедший. Сумасшедший, как мартовский заяц. Я был в Тауэре и осмотрел сокровищницу. Легче уж ограбить английский банк. Вкратце он познакомил ее с результатами экскурсии. «Старый дурак опоздал на 200 лет», – сделал вывод Грегом. «Государственная сокровищница, настоящий сейф, даже самый хитрый взломщик, будь он хоть американец, хоть англичанин, не сумеет открыть стальные двери. Даже если бы и открыл, то проделал бы только десятую часть работы. Повсюду стоит сигнализация. Электрическая проводка, видимо, скрыта в стенах. Выполнить план физически невозможно». «Но Трайн не ставит невыполнимых задач. Я сегодня говорил о нем с Колем. Последний утверждает, что Тигр — один из хитрейших людей на свете». Диана долго и серьезно наблюдала за Грегомом. «Ты считаешь, твоя роль в этом деле очень опасна?» Наконец спросила она. «Опасна, но реально. Я считаю ее самой гениальной частью плана. У меня довольно большой военный опыт. Я был в Сент-Хорсте и два года в Уэстшире, «Меня не это беспокоит, нервов хватит. Особенно тревожит кража сама по себе». Трайн выделил для нее всего 15 минут. Он рассчитывает за это время пробраться через дубовую дверь. «Думаю, нужно быть просто везунчиком, чтобы уложиться всего в четверть часа». В Дартмаре я беседовал с самыми знаменитыми взломщиками. Например, с Вринием, который ограбил Сутернбанк. Он сказал, что даже первоклассным взломщикам надо не менее трех часов, чтобы вскрыть стены современного сейфа. Обычно это они делают в праздники, когда можно работать более-менее спокойно. Кроме того, у них должна быть относительная свобода в движениях. А электрическое сверло? Нет, тауэрский план никак не выполним. Я должен поговорить с Трайном. «Завтра вечером он будет в Кобаме», — сказала Диана. Он сообщил и просил меня быть там в то же время. «Мы должны все хорошо обдумать, Грегом. У меня уже голова болит из-за этого плана». Диана внимательно наблюдала за Грегомом, пока он прикуривал папиросу и метко бросил спичку через комнату в камин. «Из него еще можно сделать порядочного человека», подумала Диана. «Он только заторможен в духовном развитии, что сбило его с правильного пути». Диана когда-то любила его. Любила страстно, безумно, В этот тяжелый решающий момент, когда все поставлено на карту, в ней опять проснулась страсть к этому человеку. Конечно, любви в полном смысле слова не было, но она испытывала симпатию к Грегому. Грегом, завтра ночью мы хорошо обдумаем план, обдумаем вместе». Он ощутил, как изменился ее голос и вопросительно посмотрел Диане в глаза. «Может быть, он увидел в них нечто большее, чем ожидал», По его напряженному лицу скользнула улыбка. Это была первая улыбка, которую Диана увидела после выхода Грегома из тюрьмы. «Возможно, не стоит и беспокоиться», — сомневался он. «Старый Трайн, несомненно, не глуп. Он знает обо всех трудностях лучше, чем мы с тобой». «А в манускрипте что-нибудь говорится об этом?» — спросила Диана. «А может быть, там есть инструкция о взломе уэкфилд Тауэра? тауэре «Нет, Трайн умолчал об этом» сказал он и снова улыбнулся грегом внезапно протянул руки я очень рад диана что ты приедешь ко мне не знаю атмосфера ли этой комнаты или ты сама повлияли на меня мне стало как то легче и спокойнее диана опять посмотрела на него к ее прежним заботам добавилось новое о личной безопасности грегома